Дырище в земле впечатляло. Она походила на воронку от обычного артиллерийского снаряда, наде которой располагалась артезианская скважина, пробуренная при помощи сверхтяжелой кумулятивной мины. В толщу земли уходил шурф диаметром полметра, чьи края были неравномерно оплавлены и, кстати сказать, изрядно фанили, судя по тревожному писку счетчика гейгера на моем детекторе аномалий Этот матерый был, со скрытым уважением в голосе сказал Борхес. Обычно-то они меньше. Канал в земле оставляют такой, что теннисный мячик не пролезет. Сойдемся на том, что это был полтергейст-патриарх, резюмировал я. Сойдемся и пойдем в административный корпус, потому что десантура на вертолетах нас ждать не будет. Костя и Борхес молча согласились со мной. На случай опоздания к вертушкам ни у кого из нас плана не было. Да и быть не могло. Опоздание к вертушкам означало автоматическое расторжение нашего контракта с полковником Буяновым. И помимо очевидного, упущенной выгоды, обещало такое обострение отношений с нашими анфоровскими чудо-богатырями, что выйти из зоны со своими честно заработанным хабаром мы, скорее всего, никак не смогли бы. Мы подошли к директорскому кабинету и остановились возле двери. Ключ, я это помнил, лежал на небольшом карнизике над притолокой Пока Костя крутил ключом в разболтанном замке, я напряженно прислушивался. Но ни шороха, ни звука из комнаты не доносилось. И это из комнаты со щенком, который должен скакать, скулить тявкать, скрестись и еще тысячи разных способов радоваться приходу хозяев. И пусть он глупенький, пока не знает, что мы хозяева, и даже, возможно, не узнает нашего запаха. Впрочем, как нас унюхаешь? У нас ведь гермокостюмы. Он все равно должен радоваться тому, что его вынужденное сточение подошло к концу. Ну и, конечно, тревожные мыслишки шевелились моей голове вовсю. А что, если полтергейст его замучил? А что, если тушенка, которую мы оставили, оказалась какой-то испорченной, или вообще ядовитой для щенков, неподходящий. А вдруг какой-то зомби по водосточной трубе забрался на третий этаж, высадил стекло и употребил нашего капсуля жирненького и починячи счастливого вместо завтрака. Наконец мы вошли, держа оружие на изготовку. Я осмотрел комнату, в которой царил страшный, даже по меркам жилых помещений зоны, кавардак. Было видно, что капсуль мстил всему миру за вынужденное одиночество. Бывшее кожное директорское кресло было разгрызено на мелкие клочки. Кучи синтепона и дерматина высились то тут, то там. Бумаги были изодраны. Капсуль умудрился даже выцарапать из стены проводку, по которой, к счастью для глупыша, уже несколько десятков лет не текло электричество. Но где же сам? Испугался? Спрятался? «Щеня, щеня, щеня!» Ласковый призыв на закурлыкал тополь, опустившись на корточки. Ноль реакции. — Капсуль, эй-эй, собака, ты куда подевался, четвероногий друг? Пока мы этак ходили по кабинету, к слову, не то чтобы очень просторному, протягивая исчезнувшей собаке невидимое лакомство, прошло несколько минут. Как вдруг Борхес сказал. — Вон, газета шевелится, там он и есть, спит. Капсуль и правда спал, но несчастливым сном сытого и довольного щенка. Основом щенка, не пившего два дня, во время своих разнузданных Игоревич глупышем удалось опрокинуть вазу с водой, которую мы ему оставили. А той воды, что содержалась в оставленной нами тушенке, было явно недостаточно. «Тот же, я думаю, мочой как-то слабовато пахнет», с бывалым видом сказал Борхес. «Он просто уже два дня по-маленькому не ходил. Ему нечем было». Борхис зрел в корень. После визуального осмотра я заключил, что изрядно спал с лица. Даже толстое брюшко втянулось. Только уши, казалось, стали больше. Мы кое-как разбудили капсуля и заставили его попить воды из вазы, куда мы опорожнили Костину флягу. Впрочем, просить его два раза не надо было. Он пил так жадно, словно страдал от жажды не менее месяца. А когда напился, то сразу уснул. Так мы и не получили от него ни кванта пресловутой собачьей любви и претанностей. Костя уложил спящего капсуля в специально взятую для него импровизированную собачью корзинку, а корзинку провесил к рюкзаку на двух карабинах. А потом мы добрались, наконец, до сейфа и выгрузили его великолепное содержимое, частью камней в рюкзак, а частью на наши специальные пояса для носки артефактов. Разумеется, на наши пояса пошли в первую очередь утилитарно полезные вещички. Во-первых, улучшающие переносимость радиации морские ежи. во-вторых, повышающие выносливость батарейки, в-третьих, медузы, защищающие от пуль. Не так здорово защищающие, как подсолнух, конечно, но где же на всех подсолнухов набрать? Борхесу я, расчувствовшись подарил две пустышки. Это тебе, детишкам на молочишко. — В счет гонорара, что ли? — насторожился Борхес. — Нет, сверху, на чай, — сказал я. Хорхел Луис Борхес утверждал, что единственным непредставляющим загадкой чувством является счастье. Я, как всегда, согласен с мэтром, что уж тут загадочно. И с этими словами наш проводник расцвел счастливой улыбкой.